Глава сорок четвертая. Сияние камня. На этой равнине царит безмолвие камня. Здесь никто не живет, но в глубокой ночи тени порхают между колоннами и восседают на их вершинах. И тьма окутывает их покровом тайны. Ночи эти не для несвидомленного чужеземца. Ночи эти порой оглашаются криком, раскалывающим безмолвие камня. И тени перуют но никогда не утолить им свирепого голода. Их добыча не бывает обильной. Порой месяцы проходят, прежде чем неосмотрительный путник ступит на сияющую каменную гладь. С годами голод все яростнее терзает тени. Их взоры устремляются на запретные земли. Но не могут эти сущности покинуть своих пределов. И не могут умереть от голода, как бы не чаяли они смерти. Вечно живые... Они скованы безмолвием камня. Бывает и такое бессмертие.